Глава 69. Угол рейх мойки и пряжки 1. Событие вызвало небывалый интерес. Не слишком просторный зал врачебных конференций был уже полон, а зрители пребывали. Свободных мест практически не осталось. Увидеть сеанс желали и частные врачи, и врачи больниц. Садиться Лебедев не захотел – стоял у рядов деревянных скамеек, которые поднимались над ним амфитеатром. Если бы не обещание, которое дал Токарскому, давно бы уехал. Обилие докторов, которые лезут в мозги, плохо зная, что в них находится, наводило на Аполлона Григорьевича тоску. Однако какой спрос на лекарей душевных болезней? Кто бы мог подумать, что в Петербурге столько людей страдают от самих себя? Хотя, чего ожидать от города, построенного на болоте? Климат не способствует трезвости ума. В зале появился Погорельский. Он был приятно взволнован, долго тряс лебедеву руку и, попросив прощения, убежал наверх амфитеатра, где приятель занял ему местечко. Вообще, сбор врачей сильно напоминал сход публики в частном театре. Того, глядишь, выскочит на сцену танцовщица или хорошенькая Этуаль и споет игривую песенку. Лебедеву стало окончательно тоскливо, он вышел на свежий воздух. К воротам больницы подъехала пролетка. И тут Аполлон Григорьевич получил удар по самолюбию. Его друг, с которым вчера отмечали победу гипноза и перешли на «ты», подал руку и помог сойти вождю армии глупости, исчадию безграмотности, вождю, антинаучного мрака, то есть профессору Вагнеру. Несмотря на испепеляющие эпитеты, которые рвались из сердца криминалиста, Николай Петрович был сухеньким старичком, с добрым мягким лицом, украшенным круглыми очками, сгорбленный. Он шел с большим трудом, опираясь на руку Токарского. Пусть вид и жалкий, враг оставался врагом, пока не повержен в битве. Научный разумеется. Чтобы не встречаться с Токарским, Лебедев поспешил вернуться и спрятался в угол между окном и амфитеатром. Прибытие Вагнера с Токарским публика встретила, как явление звезд сцены, вставанием и аплодисментами, что смутило обоих. Вагнеру было оставлено место в первом ряду в самой середине, но профессор не стал садиться. Подойдя к Садальскому, пошептался и повернулся к публике. «Господа, прошу внимания!» — сказал он слабым голосом. Зал затих, как по мановению волшебной палочки. От набившегося народа было так душно, что Лебедеву захотелось снять пиджак. Хуже духоты было слово Вагнера. Профессор и председатель общества экспериментальной психологии стал говорить вещи и так всем понятные. Как важно, чтобы наука не стояла на месте, как нужны новые смелые эксперименты у нас в России, если европейские врачи сделали значительный рывок вперед, особенно венский врач доктор Фрейд. Сегодняшний сеанс, который проходит под эгидой общества, он расценивает как важный шаг к признанию медицинского значения гипноза но и тому подобные глупости, по мнению Лебедева. Публика встретила речь овацией. Аполлон Григорьевич хотел освистать, но постеснялся испортить выступление новому другу. Токарский помог Вагнеру сесть и вышел на центр площадки. Его тоже наградили аплодисментами, не слишком бурными. В Петербурге московские звезды сначала должны доказать, что они чего-то стоят, а уж похлопают потом. Он поблагодарил собравшихся и, как подобает, предупредил, что за результат не ручается. По договоренности с ординатором Ахчинским, который, к сожалению, заболел, для чистоты эксперимента пациент выбран больницей. Диагноз неизвестен. Его задача — ввести больного в состояние сомнамбулизма, в котором пациент сам расскажет о причинах недуга, что станет первым шагом к выздоровлению. Ответом стали жидкие хлопки. Слов было достаточно, публика ждала зрелища. Как и две тысячи лет назад в римском Колизее. В стене напротив амфитеатра открылась боковая дверь, из которой санитар выкатил кресло-каталку. На ней сидел больной в смирительной рубашке. С головы его свешивался платок, который закрывал лицо. Лебедев невольно подумал, как попугай в клетке, на которого накинули шаль. Забрав у санитара кресло, Токарский установил его поближе к зрителям, чтобы с любого места было видно, как будет происходить гипнотическое внушение. Он снял пиджак, передал его санитару и закатал рукава сорочки. И осторожно стянул с головы больного платок. По залу прокатился гул. Так страшен показался человек, который молча смотрел прямо перед собой. Было от чего вздрогнуть. Крепкий телом умалишенный, связанный путами рубашки, нагнулся вперед, как пойманный волк, который готов вырваться и загрызть охотников. Вид его был ужасен. На бритой голове следы запекшейся крови, под носом кровавые рубцы. В первое мгновение Аполлон Григорьевич не поверил своим глазам. Узнать в бритом страшилище пропавшего друга было трудно, но только в первое мгновение. Во второе мгновенье он бережно опустил походный саквояж. В душе у него поднялась волна, под которой мог захлебнуться весь зал. Он сделал шаг вперед, выходя из укрытия амфитеатра, готовясь метать громы и молнии, но его опередили. Откуда ни возьмись, в зал влетело нечто серое с черной гривой и накинулось на токарского с дикой яростью – Принялось лупить по нему кулачками, извергая на его голову самые страшные цыганские проклятия. Не умея драться, Токарский растерялся, даже не пытаясь прикрыться. А на него падал и падал град ударов. Рада не владела собой, рыдала и кричала так, что сгибались уши. — Гадина! Гадина! Убийца! — вопила она, ослепнув от слез. «Зубами загрызут, Троте собаки!» Еще немного, и научный гипноз смог понести тяжелую утрату. Доктор не удержался и упал. Рада принялась лупить по нему сапожками. Токарского пора было спасать. Подхватив за талию цыганку, впавшую в ярость, Лебедев поднял ее и не отпускал, получая кулачками по плечам и животу. Это его мало задевало. «Ты что тут устроил, профессор поганый?» Рявкнул он так, что зазвенели стекла. Вагнер, которому достался комплимент, не шелохнулся. «Ты как посмел ставить эксперименты над чиновником сыскной полиции?» Вслетел голос до невиданного грохота. «Революцию устроили? Так я с тебя три шкуры спущу! Подохнешь в крепости! В тюремной камере будешь спиритизм показывать!» «Всех посажу! Всем оставаться на местах!» И Лебедев дунул в полицейский свисток, имевшийся у каждого сотрудника полиции, чтобы подавать на улице сигнал тревоги. В тесном помещении свист резанул ударом сабли. Образованные врачи повели себя, как обычная толпа, то есть бросились на утек, давя и расталкивая друг друга. Про профессора Вагнера забыли – Он сгинул среди спасающихся тел. «Развязать немедленно!» Садальский, которому достался страшный полицейский рык, никак не мог справиться с узлом, руки не слушались. Рада затихла и повисла на руке Лебедева тряпичной куклой. Он бережно положил ее на пол, после пережитого цыганка была в обмороке, но ей ничего не угрожало. Оттолкнув бесполезного доктора, Аполлон Григорьевич рванул узел зубами. Крепкая ткань треснула и порвалась. — Сейчас, сейчас, голубчик мой милый, потерпи! — приговаривал он, разрывая смирительную рубашку, под которой показалось голое тело. — Благодарю, — проговорил Ланзаров. Голос его был надтреснутым и чужим. Лебедев его не узнал.